Глава сорок первая Когда-то давно, на заре мира, мертвая река вовсе не была мертва. И, рождаясь меж корнями великого ясеня, что ветвями своими подпирал небосвод, она пробиралась ниже, к миру сущему. Она несла свои воды сквозь холмы и к людям, питая все реки и речушки. И были воды их сладкие да целебны. Давно это было. Кто-то пел, красиво пел, почти колыбельную, почти ту, которую пела матушка, даже тогда, когда Кайден вырос и перестал помещаться в резной колыбели, когда он хмурился и злился, он ведь почти мужчина, дурак, был и остался. Но песня велась, все-таки другая, протяжная. На древнем языке, который верно помнили лишь драконы, но красиво. Только у мамы все одно лучше выходило, и колыбель она качала мягче. Колыбель? Ладонь коснулась деревянного края, и с другой стороны тоже. И это было странно, ведь Кайден понимал, что он слишком велик для колыбели. Он вырос давно, и дом покинул, и даже привык к новому. Сумел отыскать свое место, свое дело, свою женщину. Голос стих, а лица коснулась влажная тряпка. Вода потекла по иссохшим губам, но сил, чтобы раскрыть их, не осталось. «Ты решил умереть?» – спросили его. И Кайден рывком разлепил эти губы. Он пил воду, которая была горька, словно женские слезы. И глотал, глотал, неспособный напиться. А она все текла по губам, по щекам, по лицу. Лежать становилось мокро, а вода наполняла его колыбель. Или куда его там засунули? И когда дальше пить стало невозможно, Кайден открыл глаза. «Я жив», — сказал он. А старуха склонила голову, будто не поверила. «Я жив». Он вцепился в края лодки. «Все-таки не колыбель, что уже хорошо». И попытался сесть. «Еще рано». «Нет, рано». Ледяные руки уперлись в грудь. «Лежи и спи, а я спою». И она вновь запела. «О чем эта песня?» «А ты не понимаешь?» Глаза старухи были подобны лунам. Лица ее, белого словно лепестки лилий, не коснулись морщины. Губы ее казались синими, ледяными, а волосы, спускаясь по плечам, уходили в воду, чтобы стать водой. Нет, о любви и ненависти, о жизни, о смерти, о чем придется. Она умела улыбаться, и от этой улыбки кровь застывала в жилах, а заодно наваливалась усталость. Старуха же, зачерпнув тяжелую воду, полила ее тонкой струйкой на тело, и Кайден понял, что обнажен и испытал стыд, Потом понял, что это глупо, ибо только люди стыдятся своей ноготы, а он не человек. С этой мыслью и уснул, чтобы проснуться позже от холода и жажды. И все повторилось. Встать ему не позволили, а на грудь вылили черную воду, которая впиталась в кожу, утихомиривая боль. Вот только засыпать Кайдан не стал. «Что там?» Говорить, когда на груди лежали две ладони, хрупкие и полупрозрачные, было неимоверно сложно. Там мир. Мы. Истинное пламя очистило его от заразы. Тебе повезло, сын моего сына. Она никогда не называла имен, будто опасаясь, что имена эти вновь свяжут ее с остальными. И собственное ее имя тоже было забыто, хотя все из народа Дану «Знали, кто эта старуха?» «Повезло. Что с ней?» «С дочерью Гоебниу? А что с ней станется?» «Огнерожденная вернула свою силу». «Нет. Измееныш жив, если тебя это волнует. Были времена, когда прях не только боялись, но и уважали, ибо не знал мир целителей лучше. Он скоро зарастит свои раны, как ты зарастишь свои». «Хорошо». Ран Кайден не чувствовал совершенно, как и собственного тела, но это не беспокоило. Если бы старуха хотела, чтобы он умер, он бы умер. А волновало его совсем иное, и старуха склонила голову. Катарина! Красивое имя! Что с ней? Она набрала полные ладони воды и подняла над головой Кайдена. Тебя так волнует судьба смертной? Да. Вода потекла тонкой струйкой, и Кайден закрыл глаза, чтобы открыть через некоторое время. Сколько прошло? Много? Мало? Здесь внизу время ощущалось совсем иначе. Оно и было другим. И осознание этого заставляло нервничать куда сильнее, чем прежде. Цепившись руками в борта лодки, он все-таки сел, а затем и встал. Тело было слабым. Куда слабее прежнего, и сила вернется не скоро. Она сказала, что ты скоро очнешься. На камне сидела Эйна, сестра, рожденная от дочери Дану, далекая, чужая, прекрасная, как рассвет. Она просила передать, что устала от разговоров, что она в последнюю сотню лет не говорила столько, сколько сейчас. Сестра подала руку, помогая выбраться из лодки и пальцы ее были столь же холодны, как руки старухи. «А еще, что смертная женщина – плохой выбор. Я рад, что ты жива. За мной долг перед ними. Красивое лицо исказилось, но Эйна умела держать себя в руках. И я буду помнить о нем». «Хорошо. Кайдену еще новой войны не хватало. Он сейчас категорически не способен воевать. Слаб, и клинки пропали». Придется вновь спускаться в пещеры и искать какого-нибудь бестолкового духа, такого, что рискнет напасть и сразиться, пусть уже и не с ребенком, если найдется такой. На плечи упал плащ, и Кайден покачнулся под его тяжестью, а Эйна протянула флягу из лунного серебра. «Выпей». «Что это?» «Из фляги пахло медом». «Твоя знакомая велела передать». Сказала, что для тебя внизу слишком мало жизни, а это поможет. Я попробовала, призналась Эйна, нервно облизав губы. Оно сладкое, оно слаще меда, который варит котел Дагды, и горше этой черной воды. От него сердцу становится беспокойно и хочется плясать, но я не собираюсь расставаться со своим разумом. Я не уподоблюсь безумной дочери Айора. Конечно, нет. Кайден сделал глоток. Во фляге была вода, разве что подслащённая малость. Надо же! А он и забыл, каково это быть здесь, внизу, где обретаются тени сущего и дети Дану. Идем! Сестра взяла его за руку. «Тебя ждут!» «Ждут!» Распахнутые узорчатые врата, и навек застыли золотые птицы на золотых же ветвях. Глаза их изумрудные, мертвы а из раскрытых клювов не доносится ни звука. Но здесь привыкли к тишине. Кайден идет. Ступая по вороху мягких шкур, он видит пушистый мех, а чувствует лишь пыль, что цепляется за босые ноги. Он видит детей Дану, что собрались на славный пир. И кричат, и славят того, кто вновь подарил победу над извечным врагом. Пылает зеленое пламя. Кипит котел Дагды, и прекрасная дева черпает из него хмельной мед, который разливает по рогам. Один тотчас протягивают Кайдану и вновь кричат: Слава! А он, пробуя мед, не ощущает вкуса. Пей же, требует сестра, пей и иди! Она указывает на место засланное шкурой драугра. Надо же, белое, что снег. И отмыть успели, и выделать. Голова вот пропала наверняка. А жаль. Кайден садится и протягивает руку, чтобы взять кусок кабаньего бока. Но пальцы ловят лишь пустоту. Это пройдет. Сестра опускается по левую руку, а по правую садится та красавица, что недавно стояла у котла. Ее волосы белы, а кожа темна. В ее глазах играют отблески мертвого пламени, на тонких запястьях вьются золотые змеи браслетов, а высокую грудь украшает золотая цепь, и Кайден знает, что эта женщина с радостью взойдет на ложе и останется на нем. Она прольет призрачную кровь, принося клятву перед той, что давно покинула мир, и слова ее будут подобны камню. Она подарит Кайдену сильных детей. А если он окажется так упрям, чтобы привязаться к кому-то? Что ж, она поймет. Все ведь понимают. И не станет спорить, если Кайден приведет свою женщину вниз. Многие так делают. Кайден отвернулся. Обвел залу взглядом. А Эйна уже подала корону из рогов священного оленя. «Нет». Кайден покачал головой. Отец погиб. Эйна держала ее с трудом, явно не справляясь с тяжестью венца, что казался живым. Уверена? Я сама отправила лодку с телом его вниз по реке и приготовила вторую для Кайдена. Эйна отвернулась. Ты был очень слаб, и никто не верил, что ты задержишься здесь надолго, кроме старухи, чье имя забыто. Но ты жив. И мы рады. Сидящие за столом склонили головы. А ведь их много. На удивление много. Сотни и сотни мужчин и женщин, равно прекрасных, ибо течет в них кровь Дану, и они помнят о том, гордятся. Вот только где они были, когда Кайден позвал? Почему пришли немногие? Почему? Нет. Он поднялся и, взяв корону, Поставил на шкуру Драугра. «Я вернусь». «Из-за женщины?» Лицо Эйны исказилось гневом. «Потому что здесь нечего делать». Кайден был честен. Почти. Он стряхнул руки Девы. Столь прекрасной, что это казалось невозможным. «Посмотри. Ты говоришь, что не желаешь стать безумной, как дочь Айора. Но она просто хотела жить. По-настоящему жить». А вы, вы все, вы пьете призрачный мед, закусывая призрачную едой же. Он поднял над головой блюдо с запеченным кабаном и уронил, но то не упало, а лишь вернулось на свое место. Вы целуете мертвых женщин и ищете любви мертвых мужчин. Вы ушли, чтобы сохранить жизнь, но сами ее растеряли в тот миг, когда боли и сила... Стали слишком большой платой за возможность подняться наверх. И это не дочь Айора безумно, а ты. Ты просила меня о пыльце драконьих цветов. И я помню, я найду ее, чтобы ты смогла родить дитя. Но ты уверена, что хочешь растить его здесь? Не понимает. Никто не понимает. Они ведь привыкли. Вечный пир, вечный праздник и тень жизни — которая вполне устраивает своей безопасностью. «Я говорила отцу, что не стоило тебя отпускать. Сестра спокойна. Люди тебя испортили. Но ты вернешься. Смертные женщины живут мало. Да и сами по себе слишком ветрены. Сегодня они с одним, завтра с другим. И это твоя не лучше. Где она? Не знаю. Эйна пожала плечами слишком быстро, чтобы это было правдой». И захрипела, когда пальцы Кайдена сдавили горло. «Где?» — повторил он вопрос. Кто-то рассмеялся, кто-то пустился в пляс. И пир шел, будто ничего-то не происходило. Зазвенели в углу клинки и унялись, поняв, что встретили равного по силе. «Крысюки ее забрали!» — прохрипела Эйна, цепляясь за руку. «Я просто не стала мешать. Просто...» Я не хотела, чтобы ты страдал, когда ее не станет. Я... Я не буду страдать. Кайден отпустил ее горло. Ты ведь знаешь, где она? Молчание. Знаешь. Кто сказал? Старуха? Она велела мне не мешать. Я ей не буду. Не будешь. Кайден провел ладонью по волосам. Мягким, что пух. Конечно, не будешь. Ты мне поможешь. Эйна всегда была упряма, и когда Кайден поднял корону, лишь поджала губы, нахмурилась. «Отца и вправду не стало», — сказал он. «А она тяжела, почти неподъемна, и золотые рога сияют ярко, ярче, чем негасимое пламя в камине, ярче, чем глаза Эйны, что следит за каждым его движением. И здесь нужен кто-то, кто последит за порядком». Венец лег на макушку Эйны, и она застонала. «Теперь ты мне скажешь?» По лицу побежали струйки крови, а Эйна разжала губы. «Дворец!» Она вернулась к своему королю. «Неправда!» Кайден провел по лбу сестры, размазывая кровь, и та легла причудливым узором. «И вовсе он не король!» Он развернулся, оставив Эйну с ее короной, залой, пиром, и котлом, в котором варились тени любой еды, что только существовало в верхнем мире. Но Кайдена больше не устраивали тени. Он желал жить по-настоящему и вернуть свою королеву. «Однажды ты придешь!» Эйна настояла обеими руками удерживая венец, пытаясь справиться с тяжестью его и с той болью, что причиняли оленьи рога, пробившие плоть. «Возможно!» Согласился Кайден. «И принесу тебе пыльцы, если, конечно, ты не решишься попробовать другой способ». «Какой?» «Скоро полная луна. Выгляни наружу. Быть может, и тебе захочется станцевать». Неприличные слова были ответом. «А пока я возьму кое-что из сокровищницы, в которую давно уже никто не заходил, и груды золота покрылись пылью» а драгоценные камни погасли от тоски. Но Кайдену нужны были не они. Он шел по пыли и золоту, оставляя следы, что затягивались быстрее ран плоти. Он поклонился древним королям, чьи фигуры еще дышали силой, и, остановившись перед первой, протянул руку. Стоило коснуться камня, что лежал на мраморной ладони, как тот закричал «Не сейчас». Кайден, Набросила на камень шкуру драугра. Подумалось, что неплохо было бы оказаться у дома. Там хотя бы одежда есть. Для начала ему хватит и одежды».